Капли дождя ещё шипели на почерневшем железе, и запах шедший из развороченного нутра автомобиля с подветренной стороны останавливал за версту. То, что здесь избавлялись от трупов, было ясно с первого взгляда. Эксперты однако так и не пришли к единому мнению, сколько же было тел. Два портрета Жуковский гараж представлял собой железную будку, пристроенную к довольно длинному ряду каменных боксов. Гаражу шёл четвёртый десяток. Изнутри было хорошо видно, что нижняя часть стен, утопавшая в сугробах с ноября по апрель, местами походила на вологодское кружево. Бетонные плиты, на которых покоилось сооружение, успели уйти в землю. Так что осенью и весной несчастная машина стояла прямо в воде. Зато располагалось это строитное чудо не на другом конце города, а через два двора от подъезда. В чём и состояло его историческое преимущество. Когда без четверти 10 Валерий Александрович явился выкатывать автомобиль, Алексей уже ждал его возле двери. Жуков запаздывал, спросил себя, Откуда тот знает о гараже и обо всём прочем? Но это так мимолётно. За ночь он успел отойти от первого потрясения и на полном серьёзе собрался задать гостю из бездны вопросы по лесомии, и относительно минувших 13 лет, и о планах на будущее, как ближние, так и отдалённые, ну и наконец, касаемо действительной квалификации Алексея как автомеханика, не говоря уже о неизбежной проблеме финансовых отношений. Ярко светило солнце. Валерий Александрович без большого удовольствия вспоминал свою робость во время вчерашнего разговора и был намерен в дальнейшем поставить себя под твёрже. Подумаешь, физическое отсутствие очень большая заслуга. Алексей ждал его, стоя у двери гаража, и все претензии, что собирался предъявить ему Жуков, съежились, точно надувные шарики, из которых разом выпустили воздух. Стало ясно, что по-настоящему имело значение только Кирена могила и росшие на ней ландыши. И то, не подлежащее истолкованию, рванувшееся наружу чувство, которое Жуков знал. Алексей больше не позволит себе как-либо проявить. Доброе утро, сказал Валерий Александрович. Весьма признательен, что вы заглянули. Стаска поставила на кухонный стол авоську с кефиром, хлебом и зеленью. Тетя Нин, я теперь в гараж, хорошо? Стасик, но ну ты же девочка. в шесть тысяч триста семнадцатый раз попробовала урезонить ее Нина Степанна. Давай лучше синие брючки примерим. Стасико скорчил рожу, тетя Нина. Ну вы сами, послушайте, как звучит девочка по имени Стасик. Ты мне голову не морочь, добавила металов голос Нина Степанна, а глянуться не успеешь, осень наступит. Сама же из брюк не вылазишь и вообще. Надо что-то носить. Я ишила бы потихоньку. Тащи портки, говорю. Таська с обречёнными вздохами принесла распоротые брюки. Ну, а потом можно я пойду дядю Валю проведаю. Алексей выкатил машину из гаража и несколько раз проехал вдоль боксов туда-сюда, набирая скорость и тормозя. Жуков ревниво следил, как он управляется. Действовал Алексей, ничего не скажешь, весьма уверенно, хотя и совсем в другой манере, чем Валерий Александрович. Потом он облочился в старый халат, молча залёг под автомобиль и оставался там уже почти час, изредка требуя инструменты и время от времени надавить на педаль. Жуков пытался объяснить ему свои соображения по москвичёвым болезням и тем самым завязать разговор. но кроме неопределённого угу и ага никакой реакции не добился